Глава 10. Суббота. 26 марта. День. Москва. Улица Грановского. «Толкай!» — надсадно выдавил Ванька, изо всех сил упираясь в деревянный ящик с грубо намалеванными бокалом и зонтиком. «Жми!» «Жму!» — закряхтел я, подвигая тяжеленную тару еще на вершок. «Хорошо еще, самодельную тележку на колесиках» — выпросили у грузчиков из гастронома. А то бы никак. Каждый ящик полтонны. «Есть!» — выдохнул Скоков и обтер лоб рукавом белого халата. Сестра-хозяйка была непреклонна. «Чтоб все в белых халатах!» «Шо? Монтаж? Ну, унихай себе монтаж! В белых халатах!» «Покатили!» — вытолкнул я, отдуваясь, и потянул тележку, пускавшую тяжкий гул по коридору. «Последний!» — запыхтел Иван, упираясь в ящик сзади. — Надо сегодня обязательно собрать и наладить. Успеем? — Успеем, — хихикнул Скоков. — Вся ночь впереди. В комнате, выделенной под томограф, вовсю орудовали три богатыря — Бурлаков, Зелинский и Дорошин. Укрепить станину и нарастить каркас было самым простым делом. Они справились еще в четверг, после занятий. Вчера собрали раму, навесили талии. «Весь комплект», — гордо заявил я, подкатывая тележку. «Продолжим наши игры», — ухмыльнулся Федя Бурлаков. Поигрывая монтировкой, он надвинулся на короб. С треском и визгом распались дощатые щиты, открывая подарочек, магнитную катушку в сборе. «Цепляй!» Закладцы летали, натянулись стропы, скрипнула, подаваясь рама. «Верой помалу!» Массивная катушка оторвалась от ящичного днища, зависая и входя в плавное окружение. Вася Дорошин напрягся, тормозя разворот. Вера! Первый в мире томограф мы собрали к вечеру. Еще не начало темнеть, а тяжеленная махина вся открывалась взору. Правда, не прикрытый панелями, аппарат казался освежеванным. Связки проводов, клемники, трубки торчали наружу. Пока Дима Зелинский оттаскивал пустую тару, Иван с Васей разобрали раму импровизированного крана, и комната сразу раздвинулась, будто. Врачи заглядывали поминутно, толклись в дверях, оказывая почтение. А вот тетя Шура не ведала трепета. Властная, как все уборщицы, она явилась со шваброй наперевес, ворча и звякая ведром, и светлая напольная плитка мигом засияла чистотой. Техничка гордо удалилась, переваливаясь, из сканера обступила Ванина команда. «Налаживаем». Богатыри полезли со щупами тестеров, а я подсел за пульт. Дисплей «Комментарно-2» пока ничего не показывал. Высвечивал дежурную цифирь. Устал, однако. Я откинулся на спинку стула, давая отдых гудящим мышцам, и виновато глянул на друзей. «Стыдновато как-то». Вон ползают, тискаются под глыбы МРТ, тестируют, а я сижу. «Ничего», — подумалось борчливо. «Зато вся слава им. Пущай погреются в лучах Юпитеров». «Нет, поработали мы хорошо, отчетливо, но простой электромагнит — тупиковый путь. Надо строить новый томограф на сверхпроводниках. Катушки из необии титанового сплава, двойной криостат». с жидким азотом в первом дьюаре и с жидким гелием во втором. «Ага, вот они где!» Я вздрогнул, услыхав Риттин голос. Девушка заглядывала в комнату, держа в руках картонную коробку. Обойдя подругу, бочком проскользнула Светлана с двумя термосами в руках. «Вы нас не ждали?» — заулыбалась она. «А мы приперлись!» «Поесть вам принесли», — объявила моя невеста. О! «У -у -у -у — У-у-у! восхищенно заревели наладчики, мигом бросая приборы. — Тут суп гороховый с копченостями, горячий еще. соблазняла Рита, выкладывая кастрюльку, обмотанную полотенцем. — Хлеб, вот! Света, от тарелки где? — У Маши! Маш! Маша! — Иду, иду! — донёс гулкий коридор. — Спасительницы! — стенали парни, подлащиваясь. — Не дали с голоду помереть. «Вы еще нужны Родине!» — хихикнула Сулейма, наливая мне супчику. «Кушай, а я тут посижу. Люблю смотреть, как ты ешь». «Подавлюсь же!» — улыбнулся я, вооружаясь алюминиевой общепитовской ложкой. «Ничего, ничего. По спинке похлопаю». В дальнейшем я выпал из пространственно-временного континуума, полностью поглощенной трапезой. Близняшки смеялись, спрашивали, что это за помесь саркофага со станком, А парни стучали ложками и едко комментировали пробелы в девичьем образовании. Тоже мне бином Ньютона. Пренебрежительно фыркнула Рита. Резистивные магниты создают гомогенное поле, а вон те градиентные катушки меняют его где надо, локализуя ямар сигнал. Три богатыря взирали на нее изумляясь и благоговея. Истинная спутница физика. Театрально восхитился Скоков, тут же прогибаясь. «А добавочки?» Моя девушка лишь улыбнулась, зачерпнув гуще. «Лопай, физик!» «А мне?» — ревниво воззвал я. «И тебе!» — проворковала Рита. пожижа и свечиночкой. Кушай, солнышко!» Воскресенье, 27 марта. День. Московская область, Ленинградское шоссе. Южной лучезарности, что сквозило в сочинском воздухе, до Москвы не добраться. Климат не тот. Серые лохматые тучи смыкались над аэропортом, занавешивая синее небо. Это вверху, а внизу голые деревья стыдливо жались за обочины. Бурая, попревшая трава и вовсе никла к сырой земле. Черный и оттаивший, но мало впитавший солнечного тепла. Нигде не пятнышка зелени. Расстегнув плащ, Брежнев откинулся на мякоть диванной спинки. Броласты щеки дрогнули благодушием. Черноморский сэмит, как выразились американские газетчики, оставил его довольным. Вроде всех замирил. Даже нагловатого и трусоватого Садата. Жмаэль, похоже, так и не поверил до конца, что его пригласили навстречу в верхах. Зажался старикан, в глазах переполох. Но ничего, свою роль он отыграл, да и заварушка в Ливане сходит на нет. Генсек качнул головой, припомнив кислое выражение на лице Асада. Пришлось сжать руку сдержанному рабину. «Дурак старый», — снисходительно подумал Брежнев. Ему мир обеспечили, а он все о каких-то высотах жалеет. Радовался бы. Зил-114 катил по пустынному шоссе, следуя за лидирующим 117-м. Капризный ветер отогнал тучи, комкая облачность, и лучи солнца высветили мокрые деревья. Капли влаги на ветвях засверкали алмазным блеском. Генеральный засмотрелся на мелькнувшую красоту, и мысли приняли иное течение. Все эти встречи до саммиты больше для мировой общественности, для картинки на телеэкране и газетных заголовков. Никто же не видит, как мотаются за моря и океаны тайные посланники, как правители втихушку сговариваются и торгуются, выклянчивая лишний цент или квадратный метр спорной территории. Зато публика скоро оценит достигнутые договоренности. С первым же урожаем израильтяне завалят магазины овощи-фрукты сладкими плодами рожкового дерева, а по гастрономам разъедутся фуры, забитые мороженными цыплятами с птицефабрик в ОС. Из Новороссийска, Одессы, Севастополя. Ну и его добрым словом помянут. И все же анекдоты сочинять. Генсек заерзал, соображая. Главное, все равно останется за кадром и проявится очень постепенно, исподволь. Военно-морские базы в Латакии, Тартусе, Тире и Сайде — это очень серьезная заявка. Форд еще толком не оценил новую реальность, однако забеспокоился. «А чего вы хотели, мистер президент?» Активная внешняя политика. Прерывистый грохот ударил неожиданно, как подлый выстрел из-за угла. «Крупным калибром бьют», — мелькнуло в голове. Очереди тяжелых пуль гвоздили машину с обеих сторон, дырявя стали, расколачивая толстые стекла. Рев двигателя, грохот попаданий, визг шин — все смешалось в адском коктейле и плескало в уши, терзая слух. Резкая боль взорвалась в боку. Леонид Ильич хрипло крикнул, подаваясь вперед, где маячило бледное, заляпанная кровью лицо офицера охраны, и тут ударило рикошетом, впиваясь в грудь. Благостная тьма накатила, отнимая сознание. Тот же день, позже, Москва, улица Грановского. Вздохнув, я встал из-за пульта и обошел томограф, укрытый светлыми панелями. Аппарат издавал резкие стуки, и басисто гудел, словно форточку открыли на шумную улицу. А полость зазывно круглилась, готовая втянуть в себя пациента, как макаронину. Скоков стоял на коленках перед снятой панелью и вдумчиво оглядывал высокотехнологичные потроха, сопя их море брови. «Долго еще?» — спросил он, не поднимая головы. «Да откуда же я знаю? Ложь далась мне легко». Как привезут какого-нибудь пациента, так и сделаем его испытателем. Боюсь, шумно вздохнул Иван. Чего вдруг? Делано удивился я. Мы ж проверили все на подопытных мышах э, министрах. Ха! Так им уже поставили диагноз. Мы его подтвердили только. Не вибрируй, Ваня. Самого трясет. Расстегнув белый халат, я достал из пиджака пластмассовый гребешок и причесал челку. Зеркало отразило сжатые губы и тревожный взгляд. «Спокойнее, настрома спокойнее». Продолжая бездумное хождение, остановился у окна. Конкретного плана не было, слишком много переменных. Уж сколько раз я пытался заглянуть в будущее, прикидывая, к лучшему ли рокировка, но сознание оборахталось в тумане. Леонид Ильич вроде бы и серьезно взялся за номенклатуру, разворошил гадючник. Но хватит ли у него воли Иоанна Васильевича или Иосифа Виссарионовича, чтобы завершить начатое? Не поддастся ли придворной швали, хором выпивающей осанну? Да и староват генсек. Юрий Владимирович лет на восемь моложе, хотя разве в возрасте дело? Просто Андропов давненько, лет десять уже, настроен на перемены. Есть у него желание изменить старые, заскорузлые порядки, а нынче, когда Юв здоров, ему и сил на это хватит. Надо лишь немного помочь председателю КГБ выйти на сцену, обойдясь без дворцовых переворотов и апоплексических ударов табакеркой. Расслышав завывание сирены, я сильно вздрогнул. Началось. Во двор ворвался лимузин-универсал, больше смахивавший на катафалк, чем на скорую. Охрана, путаясь с санитарами, окружила носилки. «Началось», — выразил мою мысль Скоков. «По местам. Богатыри где?» «Да где же им еще быть?» — с запинкой ответил Иван. «В столовой вестима! Я распахнул двери в коридор. Сияние хрустальных люстр отливало в узорах напольной плитки и гасло в деревянных панелях. Гвалт и хлопанье створок мигом развеяло старомодную помпезность кремлевки, возвращая больничную суть. Гомоня, бригада врачей ворвалась в МРТ-процедурную. «Всё Все готово», — спешно доложил я главврачу. «Кто?» «Брежнев», — выдохнул доктор медицинских наук. Скоков побелел, будто с холода, и я погрозил ему кулаком. «Эй, товарищ, больше жизни!» «Сюда Леонида Ильича!» И строго посмотрел на мнущиеся консилиум. «Будете стажироваться, товарищи!» Товарищи неуверенно покивали. На ходу, вдевая руки в халат, вбежал начальник охраны ребенка. «Это не опасно?» — резко спросил он, наглядывая величественный томограф, продолжавший ритмично отбивать звонкие удары. «Нет», — обронил я и нарочито плавно уселся перед микроэвм. Генеральный секретарь на носилках выглядел именно тем, кем был. пожилым человеком в крови. Пиджак с него содрали и разорвали рубаху, затампонировав раны на груди и в боку. Дрогнув, поднялись веки. В глазах, затуманенных мукой, проявилось узнавание. Хрипло упало. — Миша… — Да, Леонид Ильич, — подскочил я. — Все в порядке, не волнуйтесь. Томограф испытан, он сразу покажет форму ран, характер, особенностей. — Ага. — вытолкнул генсек. — Закурю не скоро. — Чувство юмора живо и здорово, — улыбнулся я с натугой. — А мясо зарастет. Ваня! — все готово. Прикрепленные бережно переложили Брежнева на стол томографа. — Ремень снять, — скомандовал я. — Убрать из карманов мелочь, часы долой. — Чисто. — Леонид Ильич, наденьте наушники, а то внутри шумно. Мы будем вам давать команды, а вы слушаетесь. — Ладно, — прошелестил ответ. Я подбежал к пульту и упал на стул, мельком замечая Андропова, кивнувшего сначала мне, потом на чохру. — Не дышать. Дышите. Врачи рывком склонились за моей спиной, изучая мутноватое изображение. Кто-то бубнил. — Кость не задета, раневой канал, осколок. — Так это что, в разрезе? С ума сойти! Гематорак совсем незначительный. Вижу, вижу! Товарищи, вижу! Коронарные сосуды целы. Главврач выпрямился и пожал Ивану руку. Скока взорделся. Томограф молчал, а медсестрички старательно оттирали кровь с гентри, с любопытством заглядывая в полость. Ваня обессилел настолько, что даже на девушек в белых халатиках не реагировал. Он сидел на подоконнике, приваляясь к раме, и глядел за стекло, рассеивая внимание. «А чего ты меня конструктором назвал?» — слабо вытолкнул Скоков. «А кого?» — буркнул я. «Ты хоть помнишь, сколько подсказок давал?» — сощурился Иван, являя живую искру. «И если бы только по физике? Одни шумирующие катушки чего стоят? Да мы без тебя еще год бы колупались. А ты, Иван Скоков, Иван Скоков, «А что?» — ухмыльнулся я. «Звучит. Иван Скоков, доктор технических наук, лауреат Ленинской государственной премии». «Да ну тебя!» «Ладно, ладно. Доктор физико-математических наук». «Сейчас как дам...» «О, воспрял телом!» Мой тон сменился на серьезный. «Вань, главное, что этот томограф наш, советский. А за меня ты не беспокойся. Без славы не останусь». В процедурную зашел Андропов, и Ваня моментально спрыгнул с подоконника. Кивнув ему, Юве сказал, с нервничая. Операция прошла успешно. «Миша, мы тут посовещались с товарищами. В палату Леонида Ильича занесли телевизор и провели телефон. Надо бы и микроЭВМ установить. Возьмешься?» «Если договорюсь с деканом, — ухмыльнулся я, — чтобы с занятий пораньше отпускали. Декана наберу на себя. А завтра с утра... Очки председателя КГБ блеснули на солнце. Генеральная уборка. Тот же день, чуть раньше. Вашингтон. Пенсильвания-авеню. Конец марта в Вашингтоне, знаковые дни. Природа давно уже проснулась, деревья пока нагие, но вылезла на свет первая трава, пушистыми зелеными ковриками застилая газоны. Народ скидывает тяжелые теплые куртки, греясь на солнце, плюс 15, и тут начинает цвести сакура. Скромные вишневые деревца, расплодившиеся по столице благословенных штатов, за одну чудную ночь окутываются пышными невестинными облаками лепестков. И они будто плывут вдоль раскидистых авеню, теснятся на ужатых стритах, цепляются трепещущей фатой за корявые ветви. Правда, первый зацветает магнолия, и уже розовые облака качаются ветром над тротуарами, истекая сладким кремовым ароматом. Ну, не застал. Даунинг усмехнулся, жмурясь на солнце. На лужайке Белого дома вымахала старейшая магнолия. 150 лет назад деревце посадил Эндрю Джексон, седьмой президент штатов. Тот самый, что прославился дрочливостью, сто раз стрелялся на дуэлях. «Сэр», — почтительно напомнил вышкаленный морпех в парадке, — «мистер-президент ожидает вас в солярии». «Да-да, иду», — с готовностью закивал Джек. Поднявшись на верхний этаж, недоступный для зевак, он толкнул дверь и вошел в светлую, залитую солнцем небесную комнату. «Да, недаром президента любит этот маленький пентхаус на крыше белого дома». вознесенный над суетой, солярий словно парил в потоках воздуха и света, даруя покой душе. «О, неужто сам мистер Даунинг почтил нас своим вниманием?» Услышал он ехидный голос Форда и смутился. «Простите, сэр», — неловко пробормотал Джека и церемонно поклонился первому джентльмену. Засмотрелся. «Бывает», — ухмыльнулся президент. «Присаживайтесь». Прохладно кивнув Киссинджеру, хихикавшему в кулачок, Даунинг уселся на пухлый диван. Джеральд Форд после инаугурации, казалось, отдыхал. Словно истощив силы на выборах, взял тайм-аут. Никаких инициатив, ни одного громкого заявления. Глухо, как в танке. Джека терзали смутные сомнения, что эта русская пословица не совсем точно описывает ситуацию, но она нравилась ему своей брутальной выразительностью. «Ну что ж, джентльмены», – президент хлопнул себя по коленям, – «сразу пойду с козырей. Мистер Кириленко передал нам кое-какие данные о предикторе. Теперь мы знаем, что он живет в Москве, под охраной КГБ». «Не морщитесь, Джек», – рассмеялся он. «Да, это снова работа Вудрофа, но я чувствую за Фредом лишь горячее желание загладить былой грех. С этим двойником, да». Подставил он нас крепко, но... Вы же сами говорили, что этот... Максим Валцев передавал точную правдивую информацию, делился знанием будущего. о будущем из будущего. Ну, лучше не гадать. Вы хотите что-то добавить, Джек? Да, сэр, кивнул Даунинг. В прошлом году и втайне от директора ЦРУ я затеял небольшую операцию. Двое агентов попались к КГБ. Так и было задумано. А вот третий агент, вернее, агентесса, сама сдалась чекистом. Она русская по крови, но родилась и выросла в Америке. КГБ ее завербовал. Но не буду утомлять вас подробностями моей затеи. Главное в том, что наша мисс Бонд проникла в ту самую спецгруппу генерала Иванова, которая охотилась за предиктором и вызнала кое-какую секретную информацию. То, что называется «послезнанием». заёрзал Генри Киссингер. Например, землетрясение в Румынии. Оно случилось 4 марта, но Чаушеску предупредили заранее, и в феврале началась эвакуация. А вот сегодняшнюю катастрофу предотвратить не удалось. На взлетной полосе аэропорта Лос-Радеус, это на Канарах, столкнулись два Боинга 747. В компаниях КЛМ и Панам не поверили анонимным сообщениям, и... 583 человека погибли. «Ужасно!» — поежился Форд. «Все еще ужаснее, сэр. Русские предупредили о теракте в аэропорту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, но испанцы не вняли. В итоге террористы рванули бомбу в зале ожидания. Никого не убило, но администрация решила закрыть терминал, а все самолеты направлять в Лос-Радеус. Понимаете?» Но вот что стоило этим заносчивым кабальера задержать боевиков? И не потребовалось бы запрещать полеты. они было бы толчии, не случилось бы и столкновение. «Увы, джентльмены», — вздохнул Киссинджер. «Частенько глупость человеческая оценивается в жизнях». «Тем более, Генри!» Президент шлепнул ладонью по низкому лакированному столику. «Тем более я прав в отношении этого. Микки!» Мы тут поспорили немного. Он покрутил кистью, обращаясь к Даунингу, и выбрал суховатый тон. Спасибо, Джек. Вы меня окончательно убедили, сами не зная того. Его не зря здесь. Этого Кириленко. Надо вытрясти из него все. Любая мелочь может иметь значение. Вот только всякие тайные операции, вроде похищения Микки, я запрещаю. Цароушники опять подставились, испытывая на крепость охрану предиктора. Видит Бог, сэр, ворчливо заметил Джек. Я пытался образумить этих идиотов. Знаю, утомленно вздохнул Форт и щелкнул пальцами. Мы пойдем другим путем. Генри, надо бы организовать встречу с Брежневым. Сбивчиво выговорил он. И поскорее. Не раньше лета, мистер президент, озаботился глава госдепа. «Пускай!» — рубанул рукой у хозяин Белого дома. «Встречусь с Леонидом и подкину ему идею интернационализации предиктора. Пускай, мол, выйдет польза всему мировому сообществу. Или, как русские любят выражаться, всему прогрессивному человечеству». «Идея неплоха, сэр», — задумался Даунинг. «Создать некий международный центр, пусть даже в России». «Хм... Знаете, сэр, а ведь может сработать». но только в том случае, если мы предложим Москве нечто ценное, очень и очень заманчивое, то, что принесет русским реальную и весьма ощутимую выгоду. «Может, Аляску вернем? захихикал Киссинджер. «Думаете, им Сибири мало?» – фыркнул Джек. «Нет-нет», – вскинул руки Форд. «Тут надо хорошенько подумать. А варианты есть. Думайте, джентльмены, думайте. Сроку месяц. И помните». В его голосе прорезалась жесткость. «Эту игру мы не должны проиграть. Ни в коем случае». Он криво усмехнулся. «Ставки сделаны, господа. Ставок больше нет». Суббота, 9 апреля. Ближе к вечеру. Москва. Улица Строителей. «Ой, а мы успеем обратно?» — волновалась Рита. «А то задержат еще. «У меня пропуск есть», — улыбнулся я, предвкушая сюрприз. Мне и правда выдали закатанную в пластик картонку. Пропуск номер такой-то на право прохода по городу Москве в запретное время. Комендантский час объявили с одиннадцати вечера до шести утра. Нарушители шли под трибунал, а всяких борцов и провокаторов разрешалось расстреливать на месте. Жестко, зато безопасно. Даже уголовники залегли на дно. а уж всякие подпольщики и агенты империализма и подавно. Усиленные патрули шагали пустынными улицами, прочесывали дворы и парки, подвалы и чердаки. Город к ночи затихал и спал спокойно, а с утра москвичи шуршали свежими газетами, высматривая рубрику «Сообщение ГКТО». Инфа от Госкомитета труда и обороны поступала сжато, но частенько с любопытными подробностями. А вечером дикторы, Чернявый Кириллов или Кудрявый Балашов, зачитывали сводку в программе «Время», да с роскошными репортажами. В Мытищах накрыли подпольную типографию, где печатали антисоветские листовки. В Свердловске захватили боевиков из Демсоюза, увлеченно грабивших сберкассу. На днях расстреляли Новодворскую. Во Львове арестовали группу бандеровцев. В Ленинграде выловили фашиков. Я свернул к красному дому и притормозил у подъезда. «Пошли». Мой голос звучал совершенно обычно. «Покажу кое-что». Выйдя из машины, я открыл дверцу Рити. «Миша», — сощурилась девушка, принимая мою руку. «Ты от меня что-то скрываешь? Думаешь, я не вижу? Недели две, как минимум». «Ровно месяц», — вздохнул я, капитулируя, и вытащил из кармана ключи. Вот. Выбирай любой. Ах, как приятно было смотреть в округлившиеся черные глаза. «Это что?» — прошептала Рита. «Это...» «Наша квартира». Девушка не взвизгнула, не кинулась меня тискать. Она лишь ласково прижалась, обнимая за шею, нежно поцеловала в щеку и замерла, всхлипнув разок. «Ну вот, здрасте!» — улыбка развела мои губы. А я-то думал, обрадуется. Рита посмотрела мне в глаза, смаргивая слезинки. «Мишечка», — пробормотала она, запинаясь. «Ты другого такого нет. Ты самый лучший». О, Девушка прижалась мокрой щекой. «Ну вот за что мне столько счастья? Мне одной». «Правильно, делиться надо». Вытолкнул я, пряча смущение за натужным юмором. «Что это ты все одна до да одна? Еще парочку невест, ага?» Я вот тебе дам парочку, улыбнулась Рита, шмыгая носом. Пошли, Жадина, познакомишься с жилплощадью. Весь этот месяц я приводил квартиру в норму. Купил кухонный гарнитуры и холодильник Розен Лев, старую кровать ручной работы. Спасибо краснодеревщику! Не скрипела от слова совсем. Телевизор и диван, после чего мои капиталы иссякли. Так что паркет циклевал и натирал сам. и мойку заменил. «Ой, какой лифт интересненький!» Как и в любом порядочном сталинском доме, лифт ходил между лестничными пролетами. Я раскрыл деревянные створки с окнами и пропустил Риту. Мы на шестом. «Ага». Кабина с гулом вознесла нас куда нужно. И вот она, вожделенная дверь в отдельную квартиру. Прописанные в коммуналке, гостинке, бараке поймут меня. Трехкомнатная. Голос мой звучал хвастливо, но и горделивые обертона тоже угадывались. Спальня, гостиная и кухня выходят во двор, а еще одна комната на улицу. Ух ты, а потолки какие! Рита задрала голову, шагая длинным и широким коридором. Три метра, скромно прокомментировал я. А кухня? Это кухня? Ничего себе! И мусоропровод! «Ну, вообще...» «Ах, я с ним и намучился», — Сокрушенно покачал я головой. «Никакой герметичности». «Воняет?» — наморщила носик девушка. «Да нет, тараканы лезли. Еле вывел. Так что смотри, не впусти букашек-таракашек». «Ни за что», — пылко пообещала Марик и взяла меня за руку. «Пошли». «Куда?» «В спальню. Буду говорить спасибо». «Большое спасибо!» Я встал ночью и тихонько вылез из-под одеяла. Рита даже не пошевелилась, умаялась. На цыпочках, прокравшись к холодильнику, достал трехлитровую банку с квасом и присосался. Жажда обуяла. Спрятав сосуд и тихонько прикрыв дверцу, я зачем-то шлепнул себя по голым ягодицам, словно тестируя на упругость, и выглянул в окно. Во дворе стыла темнота. Лишь у дома напротив бегали синеватые лучики фонарей. Это проходил патруль порядка. «Все будет хорошо», — в миллионный раз повторил я свое излюбленное заклинание. «И разве ж оно не действует?»